Глава девятнадцатая. И падал снег. В изголовье гроба, поставленного на четыре табурета посреди комнаты, горела тонкая восковая свеча. Церковную свечу принес добытчик, дядя Паша. Мама лежала в гробу такая умиротворенная, будто хорошо отдохнула и вот-вот встанет. С лица сошла болезненная одутловатость. Бледная кожа обтянула впалые щеки, и четкие полукружья бровей казались нарисованными под разглаженным лбом. Синее шерстяное платье с белым вязаным воротником, которое она надевала по праздникам, сделалось широким. Тетя Матрена призборила его в поясе. Мама напоминала себя прежнюю и одновременно казалась незнакомой девочкой строгой старенькой девочкой в серебристой короне кудрявых волос. Изочка в последний раз подержала в ладони янтарные бусы. Горючие слезы водяной девы Юрете окропили пальцы нездешним солнечным светом, оплакивая земную любовь Марии и Хайма, и успокоились под заострившимся подбородком, подвязанным бинтом. Изочка украдкой поцеловала мамины, сложенные на груди руки. Губы ожгло холодом. Догнала Марию ледяное море, вздохнула Наталья Фридриховна. Соседки сварили кутью, кисель и напекли блинов. Изочкин взгляд бездумно бежал от предмета к предмету, не, кстати, примечая разные мелочи. Хрусткие оборки блинов, непроглаженные складки на чьей-то новой простыне, зашторившее зеркало умывальника, карандашные пометки на косяке двери, оставленные рукой мамы. Так она каждые полгода измеряла рост дочки. пахло опять-таки блинами и смолкая свежеструганных сосновых досок. Изочка не могла думать о главной, невозможной и непостижимой правде — Это правда противоречило привычному порядку вещей и живых существ. Вот лежит Мария, Изочкина ненаглядная мамочка, но ее больше нет. Утром возле мамы молча просидел Гришка. Он не плакал. Мореходы, наверное, не плачут или умеют плакать внутри. Гришка дрожал всем телом, словно озяб хотя в комнате, несмотря на полную колотого льда ванну под гробом, холодно не было. Народу на похороны собралось неожиданно много. Явились работники Рыбтреста, поселенцы, еще не получившие справки об освобождении, и те из них, кто решил остаться на севере. Люди говорили о маме добрые слова. Изочка безотрывно смотрела на ее лицо, И понемногу все вокруг, кроме этого светлого спящего лица, стало чудиться неживым. Последние мамины гости, их голоса, легкий ветер, покачивающие за окном прижатые к стеклу ветки павшей рябины. Тетя Матрена прикрыла веки мамы монетами, и мир развернулся слева направо. Мир ожил, а мама уставилась в потолок мертвыми медиками. «Зачем они?» — спросила Изочка. «Обычай велит, миленькая моя. Копейки — плата тому, кто доставит душу на тот свет». «В чем доставит?» «Поди в лодке». Прибыла ветеринарная лошадь с подводой, на которой дядя Паша возил маму в больницу и обратно. Теперь станционный кучер повез гроб с ее отболевшим телом на кладбище. Изочка снова видела мир будто бы издалека и чувствовала ревнивое отчаяние, что другие вместе с ней провожают маму. Если б не эта толпа, прижалась бы к гробу и немножко полежала бы так, а может, и поспала. В одном месте между пригорками, отмеченными темными крестами и звездами с облупленной краской, земля была то ли выкопана, то ли взорвана, Бурые, уродливо вывернутые губы дёрна окаймляли разинутую прямоугольником пасть могилы. Тревожный воздух напрягся странно, как вздувшаяся перед внезапным ветром река. В воздушных волнах ошметками мусора плавали всхлипы, сморкания, приглушенный шепот. После речи маминого начальника Изочка просеменила вместе со всеми вокруг ямы. Комья земли с гулким стуком повалились на крышу закрытой лодки, приготовленной таинственному отплытию, конечному переселению. Замахали лопаты. Дерновые губы поджались, сомкнулись бесшовно и скоро исчезли под холмиком. А едва в его свежей изголовье установили увенчанную красной звездой тумбочку, начал падать снег. Легкий шорох погасил затянутую минуту молчания и сорные звуки. Снег валил хлопьями, мягкий снегопад, спокойный, без ветра. Башенка над часовней, кусты, деревья, скорбящий народ. Все кругом белым-бело, пухом земля, вспомнила Изочка мамин рассказ о похоронах Варвары Алексеевны Пушкиной. Он повторился на его. Только сейчас это были похороны мамы. Сонный пух за считанные минуты покрыл пригорки, сосны, головы и плечи людей. Все беспорядочно раскиданное кладбище за Никольской церковью. Снежинки трогали веки прохладой. Снег первозданной чистоты и нежности летел вниз, а душа Марии, невидимой снежинкой, поднималась к новому обитанию. Дома соседки приготовили поминальный стол. Расторможенные водкой разговоры о загубленной рано жизни стали свободнее и громче. Изочка услышала кое-что из того, чего не знала о маме. Молча удивилась, какой она была скрытной, потому что и люди многого о ней не знали. Одни товарищи и сослуживцы уходили, не прощаясь, их заменяли другие. К вечеру, когда Изочка устала до полного изнеможения, Все наконец разошлись. Остался только дядя Паша. Уронив в ладони пьяное лицо, он через каждые пять минут раскачивался на табурете и как-то чудно по коровье мычал. Изочка с открытыми глазами лежала в одежде на маминой кровати. Смотрела в обиде на стены комнаты как ни в чем не бывало продолжающие жить без главной хозяйки. И стены словно бы усовестились, начали раздвигаться, исчезать понемногу, пока не растаяли совсем. Впереди показался солнечный лес, чистый, без кустов и валежника. Прямо от кровати вглубь леса бежала тропинка. изочка встала и пошла по рыжему песку, мягко пружинищему под ногами. Прямо ствольные сосны соединялись в кронах, золотые нити пронизывали дрожащую сеть, сплетенную из веток и теней. Снизу из клюквенной впадины у горному лесу поднимались лазурные стрекозы. И вдруг там, где кончалась тропинка и ослепительное солнце распахивало дверь в свободное небо, Изочка увидела тонкую фигурку, Фигурка была прозрачная и светилась, точно горящая свеча. «Ангел», — подумала язычка в восхищении, а через секунду поняла, что ошиблась. Это был не ангел, это была женщина. Навстречу ей с простертыми руками двигался мужской силуэт. Обведенный лучами он напоминал рисунок на просвеченном солнцем оконном ине. Резкий грохот прервал красивый сон. Со спинки маминой кровати с шумным клекотом взлетели хищные птицы. Никогда, никогда, каркали, исчезая за голландкой черные ворны. Никогда. Ужасное слово из стихотворения Эдгара По на английском языке, которое мама читала вслух. Протерев глаза, Изочка, конечно, не увидела никаких птиц, а увидела дядю Пашу и неприбранный стол. Горбясь за столом, сосед сливал в чашку остатки вина из захватанных пальцами рюмок. Изочка подошла, положила руку на его большую косматую голову. Он медленно повернулся и поднял вверх испятое лицо, опухшее. В седой щетине с щелочками воспаленных глаз оно неузнаваемо изменилось за три дня. — Я ее любил! — прохрипел дядя Паша, упал на стол грудью, сильным движением сметя на пол тарелки с объедками и затрясся в безмолвном и страшном плаче.